Несколько позже. На входе в общежитие Юнми тормозит, пытающуюся зайти внутрь Юне. На плече у Юнми большая спортивная сумка. «Здравствуйте, Юнэ Санбэ!» Наклоняя голову, приветствует своего менеджера Юнми. «Добрый день, Юнми!» Улыбаясь, отвечает та и, смотря на сумку на плече, Юнми спрашивает. «Уже собралась? Готова к съемкам? «Да, Санбэ!» – отвечает ей та и предлагает. «Пойдёмте!» «А остальные?» Округляя глаза, удивляется Юне, имея в виду остальных участниц группы. «Сами доедут», – спокойно отвечает Юнми, проходя мимо Юне к выходу. «Как сами?» – не понимает Юне и, сообразив, что происходит что-то странное, задает вопрос. «Юнми, что случилось?» «Ничего», – спокойно смотря на менеджера синими глазами, отвечает Юнми. «Просто сегодня я еду одна». «Почему одна?» «Ты что, снова поссорилась со своими санбэ?» Юнми секунды две смотрит на менеджера. «Я хочу поехать одна», – произносит она, упрямо наклоняя голову и смотря из-под лобья. «В тишине, без всяких разговоров, молча». Растерянно мычит э на это Юны и, вспомнив об одном обстоятельстве, пытается заставить свою подопечную мыслить конструктивно. «Сегодня планировалось, что все едут на твоей машине. Второй машины нет». «Как остальные попадут на съемочную площадку?» «Пусть едут на такси!» Секунду подумав, предлагает решение проблемы Юнми и, повернувшись к двери, толкает ее рукой, открывая. «Они могут опоздать!» – восклицает Юне. «Не мои проблемы!» – бросает ей через плечо Юнми, выходя на улицу. «Юнми, подожди!» – кричит Юне, бросаясь за ней. Немного позже. Группа собирается в коридорчике у входа в общежитие. чтобы ехать на съемки. Суньон с непроницаемым выражением лица смотрит мимо всех, не встречаясь ни с кем глазами. Барам, задирая голову вверх, периодически посматривает на спутниц, ничего не говоря. Инджон, хмурая, как ноябрьское утро. За ними всеми с интересом наблюдает охранник, ставший свидетелем недавнего Демарша Юнми. «Где Юнми?» – спрашивает, не обращаясь ни к кому конкретно Кюри. «Сколько можно ждать?» Мы так опоздаем. Простите, произносит охранник, но она уже уехала. Как уехала? Повернувшись к нему, не понимает Кюри. Минут пять уже как? Отвечает тот. Незадолго до того, как вы начали собираться. Сказала своему менеджеру, что поедет одна. Кюри недоуменно хлопает глазами на охранника, переваривая информацию. Вот же ж! Спустя пару секунд произносит она. «И как мы теперь будем добираться на съемки?» Закинув назад голову и смотря снизу вверх на Кюри, спрашивает Барам. «На нашей машине? А она будет?» «Офигеть!» – высказывается о ситуации Хюмин. В этот момент открывается внешняя дверь, в которой появляется несколько встрепанного вида Юне. «Доброе утро, девочки!» – Первая здоровая цена, делая кивок головой. «Доброе утро, менеджер Юне! В разнобой отвечают девушки, ответно приветствуя ее. «Я заказала три такси. Два из них уже приехали. Сейчас будет третья машина», сообщает Юне и предлагает. «Пойдёмте, можно уже ехать, а то мы опоздаем на съёмки». Буф! Надув щёки озадаченно выдыхает барам и задает вопрос. «Менеджер Юне, а что случилось с минивеном Юнми? Почему мы едем на такси?» «Юнми уехала одна», отвечает ей Юне. У Юнми эмоциональный срыв. Прошу всех с ней по возможности не разговаривать, ничего не спрашивать. Сейчас главная задача для всех – снять клип для вашего заграничного промоушена и не выпасть из графика подготовки. Юнми просто устала. Еще будет время привести ее в порядок. Ммм, мычат участницы группы, делая понимающие лица и кивая. А мы поедем одни, без охраны? Спрашивает Барам. Позже, у съемочных павильонов, из серебристого минивэна, только что припарковавшегося на закрытой парковке, отодвинув дверь вбок, выходит охранник и делает шаг в сторону, чтобы не мешать проходу. Спустя несколько мгновений, в открывшемся дверном проеме появляется Юнми с сумкой в руках. Легко спрыгнув из машины на землю, она закидывает сумку на правое плечо и направляется в сторону входа в павильоны. Охранник идет следом за ней. В этот момент... Раздаются какие-то невнятные крики и возгласы, которые, достигнув слуха Юнми, заставляют ее обернуться. Обернувшись, она видит за решетчатой оградой на дальнем конце стоянки небольшую группку фанатов, не пойми какой группы, которые приветственно машут ей руками и что-то кричат. Юнми останавливается, поворачивается в их сторону и, лучезарно улыбаясь, машет им в ответ высоко поднятой рукой, вызывая за оградой взрыв ликования. Дав себя пофотографировать, Юнми уходит к дверям павильона. Четверть часа на стоянке ничего не происходит, лишь изредка приезжают и уезжают машины. Неожиданно, с интервалом в несколько минут, к въезду на парковку подъезжают три такси. Из первого выходит Юне и, быстро подойдя к охраннику паркинга, сидящему в будке, пытается с ним договориться, чтобы машины пропустили. Но охранник отвечает отказом, так как у нее нет пропуска. В итоге, после пяти минут безрезультатных переговоров, группа «Корона» в своем старом составе выгружается прямо у будки охраны и, взвалив на себя объемные сумки со сменной одеждой, пешком тащится через всю парковку ко входу в павильон. Фанаты за оградой, прыгая с поднятыми вверх телефонами в руках, радостными криками приветствуют караван, бредущий под палящими лучами солнца. Место действия – съемочный павильон. Время действия – около 6 часов вечера. Только что закончили снимать видео для японского варианта клипа. Поскольку продюсер с режиссером пришли к мнению, что для удешевления и ускорения работы в клипе частично будет использован видеоматериал, снятый при производстве первого клипа, управились быстро. Ну как быстро? За день. Раскланялись с операторским стафом, поблагодарили их за работу, идем в раздевалки. Про утреннее происшествие со мной никто из группы объясняться не пробовал. Словно ничего не было. Ни юны, ни девчонки. Работа. Есть работа, работаем. Это важнее. Может так. А может это бойкот. Да плевать. Даже не буду ничего выяснять. И с Сонён я не разговаривал. Хотел уже было даже подойти, но не дойдя, подумал. А чего собственно? Чего я собираюсь такого сказать, что нужно это сделать прямо сейчас? Она меня еще и пошлет по запарке, за мой длинный язык. Подумал, так подумал и пришел к выводу, что сказать мне, собственно, в данный момент нечего. Все одно кругом виноватый буду, как с лихерин. Плюнул на разговор, решив, что хватит с меня разборок. Я устал. Достали. Хочу тишины и покоя. И сидеть в общаге сегодня тоже не хочу. Вижу походу сбоку Юне. Иду к ней. Девочки уходят вперед. «Юне санбэ, я хочу посмотреть своё расписание на завтра». Подойдя к менеджеру, говорю я. Юне без звука достаёт планшет и, несколько раз проведя по экрану пальцами, открывает нужное мне. «Так», смотрю я на экран, «хореография», «занятие японским языком», «инструктаж проведения промоушена в Японии», «поездка в оркестр Кюнсанбук До» с президентом агентства. «Дался мне этот оркестр?» Опять будут приставать с новыми композициями. Надоела уже эта гонка. Санбе, возвращая планшет, предупреждаю я Юны: Меня завтра не будет. Санбе несколько раз непонимающе молча моргает. Я заболела, поясняю я почему. Буду лечиться. Чем ты заболела? Сразу насторожившись, изучающе смотрит на меня Юны. Отсутствием солнечного света, открытого пространства и свежего воздуха, говорю я. Я беру день отпуска. Юнми несколько теряется от моего заявления Юне, и чтобы не привлекать внимания посторонних, начинает шепотом возмущаться. Ты что, какой отпуск? У тебя скоро промоушен? Юне непонимающе смотрит на меня. Если хотите, чтобы я до него дожила и пережила, говорю я, мне нужен отпуск. Ничего страшного не случится, если я пропущу день хореографии и занятия японским языком. Ни там, ни там у меня проблем нет. «Но у тебя же завтра запланирована поездка в оркестр Кюнсанбукдо с господином Санхёном!» – уже испуганно восклицает моя менеджер. «Я не поеду в оркестр!» – смотря на нее, говорю я. «Почему?» – не понимает Юне. «Не хочу!» – просто говорю я. «Почему?» – не понимает Юне. «Я решила не заниматься классической музыкой!» – говорю я. «Почему?» – не хочу! Юне молча смотрит на меня. «Для моей музыки нужны исполнители соответствующего уровня», говорю я, решив все же добавить ясности в вопрос и уточняю. «А таких нет, один отстой». Считая, что сказано уже достаточно, поворачиваюсь к Санбе спиной, собираясь идти переодеваться. «Юнми, остановись!» – требует от меня Юне. «С ума сошла! Собираешься из-за кого-то разрушить свое будущее?» Притормозив, на секунду задумываюсь. «Я просто собираюсь отдохнуть». Не оборачиваясь, отвечаю я. Вот и все. Всего один день. Иду в раздевалку. Тот же день. Примерно полчаса спустя. Телефонный звонок. Кихо. Прошу прощения, господин президент, что беспокою. Но возникла нештатная ситуация. Мне только что позвонила менеджер Юне. У ми нервный срыв. Санхюн. Чёрт! Что опять случилось? Снова ссоры в группе? Кихо. Нет. Юне говорит, что это связано с Лихирин. Юнми узнала, что та выходит замуж. Юнэ сказала, что она остро на это отреагировала. Санхён, что значит «остро»? Кихо, я не знаю, что имела в виду Юне, когда это говорила. Я сейчас передаю вам только то, что она мне сказала при телефонном звонке. Санхён, ладно, я понял. Я перезвоню Юнэ. Спасибо, Кихо. Не стоит благодарности с абоним. Телефонный звонок. Сэнхён звонит Юне. Сэнхён. Юне, это Сэнхён. Юне, здравствуйте, уважаемый господин президент. Сэнхён. Здравствуй. Что там у вас случилось? Юне, господин президент, у Юнми нервный срыв, и она... сбежала. Сэнхён. Сбежала? Куда сбежала? Юне, не знаю. Сказала, что берет один день отпуска. Я была все время рядом. Не понимаю, как ей удалось уйти незаметно. «Простите, господин президент, это моя вина!» Сэн Хён, «Отпуск? Перед промоушеном? Она рехнулась, что ли?» Юн «Господин президент, Юн Ми была вчера вечером очень расстроена, узнав, что Ли Херин выходит замуж. Я ей объяснила, что в этом нет ничего плохого, но все равно она была сильно расстроена. Ее сильно задело господин президент, что Херин выбрала замужество вместо работы с ней. Сэн Хён, «Как она об этом узнала?» Юне. Она написала для нее новую мелодию и хотела ей позвонить, чтобы об этом сказать. Я отговаривала ее не делать этого, но она уперлась. Я была вынуждена сказать, почему, чтобы объяснить ненужность звонка. Санхён, И что было потом? Юне. Она все же ей позвонила. После разговора Юнми стала... жесткой. Санхён, Жесткой? Юне. Да, Сабаним. Знаете, она тогда смотрит так, словно сквозь тебя. И выражение ее лица тоже такое, соответствующее. Санхён, что она сказала после разговора с Хирин? Юне, ничего, просто сужала глаза и молчала. Санхён, когда она ушла? Ёнэ, после съемок. Она закончила сниматься с группой в клипе для японского промоушена, пошла вместе со всеми переодеваться в раздевалку и как-то оттуда незаметно сбежала. Юнми очень хитрая, когда ей нужно. Санхён. С ней точно все в порядке? Юне. Она прислала мне СМС, что у нее все хорошо, и она будет послезавтра утром. Приедет в общежитие. Уехала она на своем минивене. Сэнхён. Почему у нее телефон? Юне. Господин президент, она взяла его у меня, чтобы добавить что-то в новую песню. Она использует телефон для работы с музыкой. Сэнхён. Разве для этого ей не выделялся планшет? Юне. «Господин президент, она говорит, что с телефоном ей работать удобнее. На нем есть стилус, и она предпочитает использовать его, чем пальцы». Санхён, «Хорошо, я понял тебя, Юне. Работай». Юне. «Да, господин президент. Спасибо». Несколько позже. Санхён недовольно смотрит на экран своего телефона из-за того, что вызываемый им абонент не отвечает на вызов. Неожиданно телефон вибрирует в его руке и тренькает. Извещая о поступившем СМС, ткнув пальцем, Санхён читает СМС, отправленную ему Юнми: "Господин Санхён, приеду послезавтра утром в общежитие. Беру день отпуска. Обещаю, проблем не будет. Прошу прощения, Юнми." Прочитав, президент с иронией хмыкает: "Проблем не будет", повторяет он про себя. "Хм, проблема это ты. И как я теперь должен с тобой поступить? Приказать вернуться?" Мм, но подчинишься ли ты? Указание своего менеджера ты уже проигнорировала. Вполне может получиться так, что сгоряча ты проигнорируешь и мой приказ. Тогда я могу оказаться в затруднительном положении, так как буду вынужден прибегнуть к крайним мерам. А совсем скоро поездка в Японию, с которой связаны достаточно хорошие планы на дальнейшее сотрудничество с Sony. Похоже, для моего же блага Придется мне быть от Джесси чутким и понимающим к душевным страданиям школьниц. Хотя в таких случаях лучше всего помогает хорошая порка. После нее голова у страдалец сразу начинает мыслить в правильном направлении. Но здесь не тот случай, как говорится. А жаль. Ладно, не стану проверять свой авторитет. Пусть день отдохнет, если ей так нужно. Это сейчас ни на что не влияет. Придет, тогда будем разбираться, почему замужество Алихерин произвело на нее такое сильное впечатление. И чем там ее занята? Как она контролирует своего айдола? И телефон у нее, хотя я приказал ей не давать. И захотела, сбежала от нее. Похоже, их обеих пора гнать из группы. Обе к работе не готовы».